Глава 14. Садовая интрига. 1. Ты меня понимаешь, Альберт, спросил Томми. Он вместе с Альбертом находился в посудомоечной, где слуга мыл чайные принадлежности, которые только что принёс из спальни Тапинс. "Да, сэр", ответил тот. "Я всё понимаю. Думаю, если что, Ганнибал предупредит тебя заранее". Пёс он неплохой, согласился Альберт, и не липнет ко всем подряд. Конечно, нет, сказал Томми. У него в жизни совсем другие задачи. Он не из тех собак, которые приветствуют грабителей и машут хвостом перед незнакомцами. Гнебалку я что понимает в этой жизни. А тебе я, кажется, объяснил всё предельно понятно, не так ли? Да, только не понимаю, что я должен делать, если их милость То есть я должен делать то, что скажет она, или рассказать ей то, что сказали мне вы? Или, думаю, вам придется применить свои дипломатические способности, сказал Томи. Сегодня я уговорил ее милость остаться в постели и оставляю ее полностью на ваше попечение. Альберт открыл переднюю дверь перед молодо выглядящим мужчиной в твидовом костюме и с сомнением посмотрел на Томи. Посетитель вошёл в дверь с дружеской улыбкой на лице. Мистер Бэрэсфорд, я слыхал, что вы ищете помощника по саду. Вы ведь недавно переехали, не так ли? Поднимаясь по дороге, я обратил внимание, что сад довольно сильно зарос. Я работал в этих местах пару лет назад у мистера Соломона. Не слыхали о таком? Мистер соломон М да, кто-то говорил о нём при мне. Меня зовут Криспин, Ангус Криспин. Может быть, взглянем на фронт работ? Второе. С этим садом уже давно пора что-то делать, сказал мистер Криспин после того, как Томми устроил ему экскурсию по клумбам и огороду. Вот здесь они выращивали шпинат, рядом с тропинкой, которая ведёт к кухне, а за ней были теплицы. Они и дыни здесь выращивали. Кажется, что вы очень хорошо всё это знаете. Вы же знаете, слухами земля полнится. Старые леди рассказывают о клумбах, А Александр Паркинсон успел многое рассказать своим приятелям о листьях красавки. Он, по-видимому, был довольно необычным мальчиком. Да, котелок у него варил неплохо, и он был помешан на всяких преступлениях. В одной из книг Стивенсона, в Чёрной стреле, оставил закодированное послание. Неплохая книга, правда? Я сам прочитал ее лет пять назад. До этого я дальше похищенного так и не продвинулся. Когда я работал на Криспин заколебался. на мистера Соломона, подсказал Томми: "Да-да, именно так его звали. я кое-что слышал. Слышал от старика Исаака. И если это только не ложные слухи, то Исааку было около ста лет, но он работал у вас. Правильно сказал Томи и отлично выглядел для своего возраста. И тоже рассказывал нам множество историй о вещах, которым он сам никак не мог быть свидетелем. Правильно, но он любил сплетни о прошлых временах. У него здесь остались родственники, знаете ли, которые слушали эти истории и проверяли, насколько те верны. Думаю, что вы здесь тоже много чего наслушались». До сих пор, сказал Томми, — все, что касается имен, совпадало. Все эти имена относятся к прошлому, поэтому для меня ничего не значит, да и не могут значить. Вы считаете, что все это пустая болтовня? В большинстве своем. моя жена слышала гораздо больше подобных историй и приготовила кое-какие списки. Не знаю, могут ли они иметь какое-то значение. Я тоже получил один список, как ни странно, именно вчера. Правда? И что это за список? Перепись, ответил Томми. Знаете ли, здесь проходила перепись населения, точная дата у меня записана, так что я вам её сообщу. Короче, это список людей, которые были внесены в перепись, потому что провели в этом доме ночь. Здесь имел место большой приём с обедом. То есть вы знаете, кто находился здесь в определённую дату, и, наверное, очень любопытную дату, именно подтвердил Томми. Это может быть важно. Очень важно. Вы ведь только что сюда переехали, не так ли? Да, сказал Томми, но вполне возможно, что мы скоро отсюда съедем. Вам что здесь не нравится? Хороший дом и сад. Из такого сада можно сделать просто конфетку. У вас прекрасные кустарники, их надо просто слегка почистить, убрать лишние деревья и те кусты, которые не цветут и уже никогда не зацветут, если судить по их внешнему виду. Непонятно, почему вы хотите сменить этот дом. Здесь возникают не очень приятные ассоциации с прошлым, пояснил Томми. Прошлое, произнёс мистер Криспин. А каким образом оно связано с настоящим? Некоторые считают, что оно неважно, так как осталось далеко позади, но всегда, знаете ли, кто-то остаётся. То есть я не имею в виду какие-то призраки, но кто-то то оживает в рассказах, которые вы слышите. А вы действительно готовы немного хм, поработать в саду? Конечно. Это даже интересно. Вы знаете, это это можно сказать моё хобби работа в саду. Вчера сюда приходила мисс Малинс. Малинс. Малинс. Она что, садовник вроде того. Кажется, моей жене о ней говорила миссис Гриффин, которая и прислала её к нам. Вы с ней договорились или нет? Не окончательно, ответил Томми. Дело в том, что у нас здесь есть охранник, большой энтузиаст своего дела, манчестерский терьер. Да, они могут быть отличными охранниками. Думаю, что он считает вашу жену главным объектом в своей жизни и никуда ее от себя не отпускает. Куда бы она ни пошла, он всегда рядом. Именно так согласился Томми. и готов разорвать в клочки любого, кто только посмеет до неё дотронуться. Отличная порода. Очень ласковая, верная, своенравная и с очень острыми зубами. Думаю, что мне надо быть поосторожнее. Сейчас беспокоиться не о чем, он в доме. "Мисс Малинс", задумчиво повторил Криспин. "Очень, очень интересно. Что же в этом такого интересного?" Дело в том, что я, я, естественно, не знал её имени. Ей где-то между пятью десятью и шестью десятью. Да, вся из себя такая твидовая и деревенская. Ну да. У неё есть кое-какие связи в деревне. Я думал, что Исаак вам о ней рассказывал. Я слышал, что она опять вернулась в эти места. Кстати, тоже не так давно. Постепенно всё складывается. Наверное, вы знаете об этом месте множество такого, что мне совершенно неизвестно, предположил Томми. Не думаю. Ведь Исаак вам тоже много чего рассказал. Он многое знал. Как вы сказали, все это были старые истории, но память у него была хорошая. А истории эти все время были у него на слуху. Знаете, в этих своих клубах старики постоянно их мусолят, все эти длинные истории. Что-то в них абсолютная ложь, а некоторые основаны на реальных событиях. Да, всё это очень интересно. Мне кажется, что он знал слишком много. Всё, что произошло с Исааком, просто ужасно, заявил Томи. Я хотел бы лично отомстить тем, кто сотворил с ним такое. Он был отличный старик, хорошо к нам относился и изо всех сил старался нам помочь, но давайте продолжим осмотр.